Мы должны в конце каждого седьмого юбилейного года прощать денежные и иные долги ближним и братьям своим и не взыскивать с них. Но под ближним и братом надо понимать только еврея, потому что нам сказано: сына племенника взыскивай, а что будет твоеу брата твоего, прости. Мы должны не отдавать в рост брату своему еврею ни серебра, ни хлеба, ничего либо иного. И на племянник уже отдавай в рост для того, чтобы Бог благословил тебя во всём, что делается руками твоими на земле, в которую ты входишь, чтобы овладеть ею. Мы должны не есть ничего сомнительного, ибо сказано: не ешьте никакой мертвечины. Иноземцу, который в городах твоих, отдай её. Он пусть ест её. или продай её и на племяннику, потому что ты народ святой у Господа Бога твоего. Отсюда, как видите, истекает не только наше право, но и священный долг наш сбывать всякий трев гоям на скорейшую их погибель во славу Господа. Далее нам сказано: Из среды братьев твоих поставь над собой царя. Не можешь поставить над собой царя иноземца, который не брат тебе. Из сего вы видите, что если мы и вынуждены как бы покоряться чуждой власти той страны, в которой живём, то это только наружно, для виду, для собственного спокойствия. В душе же мы свято обязаны чтить только наш закон и сообразные с ним веления и решения Верховного совета нашего всемирного кагала. Только сие веления и решения суть для нас, после Тора и Талмуда, закон непререкаемый и священный. Паче же всего должны мы пребывать твердыми в вере. Если будет внушать тебе тайно брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, или друг твой, который для тебя как душа твоя, говоря «пойдем»,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 При этих словах писания, произнесённых грозным голосом, раздался вдруг резкий стук ложки, упавшей из руки Тамары на тарелку. Раби Иоанн Афон приостановился, как человек, которого речь неожиданно перебили. Старая Сара вздрогнула и вскинула глаза на внучку. "Что с тобой? Ты бледна как полотно? Ты расстроена? Ты нездорова?" спросила она вполголоса. Ве действительно, лицо Тамары было бледно, грудь дышала взволнованно, а глаза с выражением ужаса глядели на проповедника. Это падение ложки произошло совсем невольно, нечаянно и столь резко нарушило собой тишину общего напряжённого внимания, что все моментально вскинули взгляды в сторону девушки. Она была что называется захвачена на месте. Так что выражение ужаса на её лице не успело ускользнуть от внимания бабушки, сидевшей рядом с ней. Угадав, что бабушка заметила, что с ней, Тамара на мгновение смутилась ещё более, но в тот же миг постаралась овладеть собой и улыбнуться. "Нет, милая Бобе, я ничего, я здорова", поспешила она уверить бабушку. Это от того, что я так заслушалась, так увлеклась до самозабвения словами почтенного Ламдана, «Я прошу рабби Иоаннафана извинить мне мою неосторожность». Армер Ламдан самодовольно улыбнулся и, послав девушке с нисходительно приветливой поклонки в ком головы, воспользовался неожиданным перерывом его речи, чтобы с наслаждением потянуть венца из своего стакана. Рабби Соломон в качестве гостеприимного хозяина Сейчас же предупредительно наполнил его снова. А впрочем, Бобби я действительно несколько устала, заметила девушка на ухо старухе, бросив перед тем мимолётный взгляд на стеновые часы.